Быть может, тебе это покажется смешным и тщеславным, но на Наре хотелось бы, говори смело, моя желанная, хотелось бы иметь свой уголок во дворце, где хранились бы глина и инструменты, и куда никто, кроме нее, не смел бы входить. О, возлюбленнейшая!» Набусардар обнял ее за плечи. «Одно твое слово!» И я весь дворец превращу в такой уголок, храни у нём глину и инструменты, всё, что душе угодно. Никто, кроме тебя, не посмеет туда войти. Благодарю. Благодарю от всего сердца. Мне достаточно и маленькой комнатки. Она и опустила ресницы. Смею ли я знать, что ты задумала, любовь моя? Она исни смело покачала головой. Ну разве я не говорил тебе минуту назад, что отныне мы с тобой одни? тебе нечего таить передо мною. Ты хочешь, чтобы я не доверял и подозревал тебя? Моя тайна не должна пугать тебя. Но чтобы ты был спокоен, я открою её тебе. Она глубоко вздохнула и, взяв его за руку, подвела к краю террасы. Оттуда открывался вид на долину Евфрата. Сеф на перила на ней показал ему заросшую травой аллею, тянувшуюся по противоположной стороне реки, деревье под сенью которых дремала тишина. Там, начала она, я видела недавно молодую мать. Она кормила ребёнка. Он положил ручонку ей на груди и улыбался. Мне очень захотелось вылепить скульптуру матери с улыбающимся младенцем на руках, но для этого мне нужен отдельный уголок. Дедко не позволил бы мне заняться этим. Он требует, чтобы в работе я шла последовательно, придерживаясь его указаний, а мне мой повелитель так хочется вылепить скульптуру матери с улыбающимся младенцем. Позволь мне, господин. Позволь мне сделать это. Наше прежнее искусство холодно, мертво, неподвижно, и я думаю, Передать в глине и камни обаяния, и мягкость людей красивых и добрых. Они должны быть такими, как твои греческие статуи. О, я мечтаю об этой работе!» Невусардар был растроган до глубины души. Его могучая армия, неприятель, стоящий у рубежей государства, все куда-то отодвинулось, растворилось в дымке. Он видел лишь одну нанай с ее чистой мечтой. Порывисто опустившись перед Нанаей на колени, он стал целовать кончики пальцев её правой ноги, чего не делал ещё ни одной женщине. Так выражал он Нанаи свою благодарность за то, что она мечтала о материнстве, телкиза не родила ему никого. Пусть же Нанаи подарит ему сыновей, а с ними продолжение её жизни. Обхватив её ноги, закрытые длинными юбками, он жаром воскликнул: "Ты сама станешь матерью". И младенец будет улыбаться у тебя на коленях. Она поняла не сразу. Постепенно слова доходили до её сознания. Ты сама станешь матерью, и младенец будет улыбаться у тебя на коленях. Ты будешь матерью моих детей. И они будут улыбаться и сидеть у тебя на коленях. Они будут красивы, как греческие боги, и добры, как люди. Они будут похожи на нас, бесценные. И он снова обнял Нанай, целуя её одежду. Прокорный силе чувственно сыпал её ласками, она шептала ему в ухо: "Ений, не наглядный, прекрасный, любимый мой". Владыка Барсибского дворца погрузился в блаженный сон, вон грезилось счастье, а всесильное коварство таилось в засаде. И осадила злобная ревнива подстрегала любовь на бусардар. Подстрегала Потому что близились празднеству богини Иштар, и храмовый город должен был выполнить перед Сибарсиным своё обязательство, касавшееся дочери Гамадана. За несколько дней до торжеств отцу нанаи объявили приговор. Мордук жаждал его смерти. Но если Гамадан согласен отдать на нанай в жрицы храма Иштар, то бог дарует ему жизнь. Гомодан наотрез отказался купить себе жизнь столь дорогой ценой. Не сдержавшись, он заметил, непостоянен мордук в своих желаниях. Перед унесением приговора вытвердили, будто он желает моей крови. А теперь небесный благодетель вдруг передумал, и вместо крови старца требует тело дочери. За столь дерзкие слова Гомодана снова бросили в темницу. Теперь его ждал суд за богохульство. Однако не мысль о расплате с Сиборсиным тревожила верховного жреца, а мрачае канун торжества.